Несколько раз он пытался что-то изменить, но даже самые крошечные поправки, которые он делал в проекте, приводили к тому, что в конторе появлялся один из старших партнеров. Потребовав вернуть проекту первоначальный вид, он раздражался коротенькой речью о специфике американского рынка и отбывал во освоясе, а Чарли, скрипя зубами, отдавал чертежи в переделку. Я хочу поговорить с вами откровенно, заявил он как-то Артуру Уитакеру, когда они вдвоем ужинали в ресторане университетского клуба. Когда я слышу слово специфика американского рынка, меня бросает дрожь и хочется что-нибудь сломать. Я вас хорошо понимаю, сочувственно кивнул Уитакер. Ему совсем не хотелось спорить с Чарли, озлобляя его больше. Он по-прежнему был нужен им в Нью-Йорке, поскольку достойную замену ему даже не начали искать. Но поймите и вы нас. Американский рынок для нас гораздо важнее, чем европейский или, скажем, рынок стран Тихоокеанского бассейна, который мы, кстати, только начинаем осваивать. Это было неправдой, и оба они прекрасно это знали. Просто отсюда, с территории Соединенных Штатов, начинался бизнес Уитакера и Джонса. Здесь они оба жили, и Чарли было совершенно очевидно, что они намерены управлять американскими филиалами по-своему. «Я не могу с вами согласиться», — сказал Чарли сдержанно. «На протяжении последних пяти-шести лет Европа давала вам львиную долю прибыли. Япония тоже. Просто проекты, которые мы для них делали, были не очень крупными и не такими известными, как те заказы, которые вы получали здесь. Но зато их было много, очень много. Во многих отношениях эти заказы не только приносят большую прибыль». «Они гораздо интереснее и современнее, чем то, что вы до сих пор делали в Нью-Йорке, в Чикаго, в Бостоне. Единственное, что мне хотелось, это попробовать европейские проекты на здешней почве. Поверьте, в случае успеха мы сможем сделать настоящий бросок вперед». Чарли не стал добавлять, что только это могло помочь фирме нагнать ушедших далеко вперед конкурентов». По лицу Уиттекера он ясно видел, что его слова и так пришлись не по душе старшему партнеру, и он обдумывает, как бы потактичнее довести это до сведения взорвавшегося служащего. Единственное, чего Чарли так и не мог понять, это почему владельцам фирмы понадобилось превращать Нью-Йоркское бюро в скучное кладбище идей. Его обогнали даже отделение в Бостоне и в Чикаго, не говоря уже о молодых напористых конкурентах, которые делали особую ставку на ультрамодные, современнейшие разновидности дизайна. «Об этом действительно стоит подумать, Чарльз», — так начал свою речь Артур Уитакер. А за Сим последовали успевшие набить оскомину слова о том, что там, у себя, в Европе, Чарли оторвался от американской почвы, «Утратил чувство рынка» и так далее, и тому подобное. Все эти доводы Чарли знал уже на зубок. Закончил же уитоки разверениями, что они с Биллом, имелся в виду, конечно, второй владелец фирмы «Джонс», сделают все возможное, чтобы Чарли как можно скорее разобрался в современной конъюнктуре и понял, что нужно современному американскому покупателю. Но это было еще не все». Уитакер Джонс решили ознакомить его со всеми текущими проектами, чтобы он поскорее вошел в курс дел и понял, что от него требуется. При этом имелись в виду, конечно, полдюжины самых больших заказов в разных городах страны, и всю следующую неделю Чарли мотался по Соединенным Штатам в реактивном самолете компании. В результате он своими глазами увидел множество совершенно одинаковых зданий, возводимых по проектам 20-летней давности. Когда-то эти проекты были дерзкими и даже революционными, но с годами они утратили всю свою свежесть и новизну. Даже недостроенные здания выглядели мертвыми, словно окаменевшие останки динозавров».